Глава двенадцатая. Старый медвежонок с порванным ухом. Агния. Разлепляю тяжёлые веки. На лбу что-то лежит и мешает нормальному обзору. В теле неприятная слабость. Непонятно, то ли мне холодно, то ли жарко. Во рту всё пересохло и даже по ощущениям потрескались губы. Проснулась. Рядом появляется размытый женский силуэт. Проморгавшись, узнаю тетю Аню. У тебя температура высокая была, рассказывает она. Я испугалась и вызвала нашего терапевта из поликлиники. В больницу тебя не отдала, но все же он посмотрел и сказал, что это похоже на нервное. Прописал лекарства. А как же я без документов? Голос хрипит. Договорилась. Подмигивает она, снимает полотенце с моего лба, прикасается к нему ладонью. Но、ну, слава богу отпускает. Всю ночь бредила. Не помню ничего. Жалуюсь ей. Упираюсь локтями в матрас, подтягиваюсь немного выше. Это неудивительно, Ася. Это ж надо, какой ублюдок! Ругается тетя Аня. А таким парнем хорошим мне всегда казался. Ладно, жизнь его накажет. Сейчас покормлю тебя, бульон куриной сварила. А Семен из института приедет, привезет свежего молока и мед. Спасибо вам, тетянь. Я верну потом все до копеечки. Только воскреснуть надо. Уздыхаю. После бульона становится легче. Во второй половине дня я уже могу ходить по квартире, правда держать за стену, но это все не важно. У меня нет времени на раскачку. Интересно, Дания уже ищет меня. Всё же жаль, что я не увидела его лицо у помойки. Во мне просыпается какая-то несвойственная ранее животная злость. Хочется вцепиться ногтями в его рожу и расцарапать до крови. Куда он дел моего ребёнка? Если с ней что-то случилось, я убью его собственными руками. И плевать, что потом сяду, терять мне всё равно будет нечего. «Хочешь?» Рядом на диван плюхается Семён и протягивает мне пиалку с чипсами. Нет, спасибо. Кручу головой. Сем, а я могу твоим компьютером воспользоваться? Без проблем. Сейчас. Если можно. Улыбаюсь парню. Он ведет меня в свою комнату. Удивляюсь царящему в ней порядку. Семену двадцать два года, может, переболел уже подростковым хаосом? Или просто Вика у меня такая разбалованная? При мысли к о сестре внутри опять становится больно. Пережидаю неприятный приступ, делаю пару глубоких вдохов и сажусь на вежливо предложенный мне компьютерный стул. Сёма двигает меня к столу, улыбаюсь его заботе. Мне нечего скрывать, спокойно открываю браузер и начинаю серфить в сети в поисках информации о нашей аварии и хоть каких-то данных о Тасе. Смотрю базы детских домов, различных специнтернатов, расположенных по всей нашей области и в ближайших городах. Рядом со мной материализуется высокая кружка с травяным настоем. Отчетливо чувствую аромат шиповника. С удовольствием пью и продолжаю искать. Виски ломит уже, но я не сдаюсь. Ничего. Как же так? Где она? Где моя девочка? С ресниц на стол срываются слезы. Ася, иди отдыхай, ко мне обращается Сёма. Я сам еще поищу. Гляну твои запросы в истории и покопаюсь. Если что-то всплывёт, сразу скажу. У меня даже фотографии её не осталось. Всхлипываю, стирая ладонями слёзы с лица. Я помню, как выглядит твоя Тася. Если увижу, узнаю. Ты только сразу мне скажи, даже если там будет что-то страшное. Прошу племянника тёти Ани. Обещаю. Ухожу на диван и стараюсь хоть немного отвлечься на телевизор. Рядом садится тётя Аня. Молчим некоторое время, пялясь в экран. Совершенно не воспринимаю ни картинку, ни звук. Столько всего надо сделать: восстановить документы, найти работу. С деньгами поиски станут значительно легче. С другой стороны, если я сейчас вернусь в мир живых, Дани будет проще меня найти, и тогда неизвестно, что будет дальше. Оказалось, что человека я совсем не знаю, и предположить, что еще он выкинет теперь совсем не могу. Это может быть попросту опасно для моей девочки. Тут главное понимать, что без документов мне не видать нормальной работы. Уборщицы бы куда-нибудь взяли, уже чудо. Я готова, лишь бы иметь хоть какой-то доход. Тётя Ань, а вам на производство поломойки не нужны? Поднимаю на неё решительный взгляд. Только чтобы без оформления. Ась, да куда тебе в поломойке? У тебя же образование. И работа была приличная. У меня выбора нет. Воскреснуть я могу только через суд, а это целая история. И на Данилу надо писать заявление, а я не могу так рисковать. Вот найду Тасеньку, тогда можно закопать эту мразь живьем. Сжимаю руки в кулаки. Я спрошу. У меня как раз ночная смена сегодня. Утром приедет руководство, и я попробую. Но обещать ничего не могу. Не надо обещать, тетя Ань. Вы просто спросите, а дальше я сама. Вечером провожаем ее на смену. Семен по распоряжению тетки следит, чтобы я поела. Парень пытается меня разблякать. Болтаем с ним, смотрим динамичный боевик. Мне становится неудобно, что ему приходится жертвовать личным временем и нянчиться со мной. Мзрослый ведь и девушка наверняка есть. Делаю вид, что очень усталая и хочу спать. Семен оставляет меня одну. Укрываюсь одеялом. И смотрю в одну точку, слушая, как тикают простенькие круглые часы на стене. Тётя Аня возвращается в половине девятого утра. Встречаю, она укоризненно качает головой. «Не спала», — вздыхает. Нетерпеливо заламываю пальцы в ожидании ответа. «Нет, Ась, извини. Руководитель сказал, что не станет так рисковать». «Понимаю. Ничего, я сама разберусь». Спасибо, что помогаете. Крепко обнимаю ее. Тетя Анна, а кто сейчас в нашей квартире живет? Нормальные люди. У них можно попросить войти туда на пару минут. Хочу кое-что найти. Да не и уже вещи наши не вывез? Нет, мебель вся точно там осталась. Давай я отдохну сейчас, а потом мы сходим. Можно я пока прогуляюсь? Ты уверена, что достаточно хорошо себя чувствуешь? Беспокоится она. Вполне. И я недалеко, по двору. Воздухом подышу, разомнусь и подумаю. Не могу больше в замкнутом пространстве сидеть. С недавних пор у меня на него аллергия. Намереваясь сдержать обещание, выхожу на улицу. Мне нравится ощущать себя здесь, в знакомом пространстве. Иду по двору, словно прощупывая заново свою реальность. Деревья, скамейки. Даже кота знакомого нашла. За углом небольшой продуктовый магазинчик. Захожу в него. Продавщица новая за прилавком, но ассортимент весь знаком. На витринах и в холодильниках только то, что может вот прямо сейчас понадобиться среднестатистической домохозяйке. Простите, обращаюсь к женщине в красном фартуке. Вам уборщица не нужна? Нет, качает головой. Извините. Еще в паре ближайших магазинчиков мне отвечают отказом. Это ничего, я упрямая, обязательно что-нибудь найду. Нагулявшись, возвращаюсь домой. Тетя Аня как раз встала. Пьем с ней чай и идем в наше здание и квартиру. Спасибо соседке, она сама объясняет произошедшее, не особенно вдаваясь в подробности. Все списывается на недоразумения, ошибки и прочее. Нам позволяют ненадолго войти в квартиру. «Скажите», — интересуюсь уже в прихожей, «а вы в нише под потолком на дверь у кухни уже разбирали? Данила вывез всё оттуда». «Нет», — отвечает молодая женщина на приличном сроке беременности. «Всё, руки не дойдут. Ваш муж ничего почти не забрал, только личные вещи. Даже посуда вся осталась», — улыбается она. «Очень выгодная покупка получилась». «Не вдаюсь в подробности сделки». Мне уже не важно, как он умудрился вообще продать эту квартиру. Вы позволите, я загляну туда. Там должна была остаться очень дорогая для меня вещь. Ну, я даже не знаю. Начинает ломаться. Мы же за все заплатили. Это наша уже. Я вам клянусь. То, что я ищу, лично для вас никаких материальных потерь не принесет. Я вас очень прошу, пожалуйста. Ладно. Закатывает глаза явно капризная дама. Стараясь не погружаться в доболе знакомую атмосферу, беру на кухне табуретку, залезаю на нее, открываю дверцу короба, где мы хранили обычно то, что вроде как уже не нужно, но и выбрасывать рано. Снимаю пару коробок и да, достаю пыльного серого, потрепанного, лохматого медвежонка с порванным ухом, прижимаю к себе. Утыкаюсь в него носом и реву как дура прямо на глазах у тети Ани и беременной хозяйки моей бывшей квартиры.